Глава сороковая. Наверное, без помощи Лабороша процесс бурения скважины растянулся бы не на один год. Все-таки это была очень тяжелая и медленная работа. Но как только маг проникся нашей с графом Ланже затея дело пошло куда быстрее. Каким образом он способствовал общему делу, понять было решительно невозможно. Но было, несомненно, одно — В те дни, когда Лобарош присутствовал на строительстве, работа шла без сучка и затуринки. Иногда он даже ночевал у нас в доме, не желая тратить время на дорогу до старой мельницы. И я была этому рада, потому что в такие дни маленький принц тоже оставался у нас. Мальчик полюбился всем рабочим в лесу. Никто не видел в нем знатную особу, он всегда вел себя так, словно был обычным ребенком. Я иногда и сама ловила себя на мысли, что мне трудно думать о нем, как о принце Арчибальде. Я, как и все остальные, называл его Энтони. Именно это имя он носил с тех пор, как покинул Королевский дворец. Он сильно переменился с тех пор, как я увидела его в первый раз. За эти месяцы он вытянулся, креп, его кожа обветрилась и загорела. И он не чурался любой работы и часто сопровождал мага на делянку. Сначала лаборож не позволял ему брать в руки инструменты. Но однажды я увидела, как опытный лесоруб показывал мальчику, как нужно сучковать дерево. И спустя некоторое время Арчибальд уже довольно ловко держал в руках небольшой топорик. Мне показалось, что он был рад быть полезным, пусть даже всего лишь в каких-то мелочах. Здесь, в лесу, его не мота, никого не напрягало. Но разве что сердобольные женщины иногда ласково гладили его по голове. Я знала, что маг время от времени извещал короля о состоянии здоровья его величества. Когда я ездила в Лонжерон, он просил меня отправлять письма в столицу. А вот ответы на них поступали уже в поместье графа Ланже. Наверняка для обмена информацией они использовали какое-то шифрование. Ведь такую тайну нельзя было доверить бумаге просто так. Однажды Лобарош приехал к нам с делянки рано утром. К этому времени только лети уже хлопотала на кухне, а остальные еще нежились в своих кроватях. Но он не посчитал нужным поберечь наш сон. Он так громко протопал по крыльцу и хлопнул входной дверью, что я вскочила из постели, оделась и поторопилась выйти к гостю. Мак сидел на лавке, а на столе стояла большая бутыль из толстого стекла. В ней была налита какая-то мутная жидкость. С я даже не сразу поняла, что это было. И только когда пришедшая в кухню вслед за мной Нинелла ахнула, «Неужто добрались?» Я осознала, что это был соляной раствор. Мак тотчас же налил его в деревянную кружку, и мы все по очереди попробовали привезенную жидкость. На вкус она была довольно противной, я коснулась ее лишь кончиком языка. Но, несомненно, было одно. В ней была соль. «Но как вы подняли ее на поверхность?» — изумилась я. Мне казалось, что пробурить скважину было лишь началом дела. Меня куда больше волновал вопрос, как именно с такой большой глубины будет подниматься вода. Мысленно мне представлялась электрическая насосная станция, но здесь не было электричества. Может быть, здесь были какие-то ручные насосы? но даже их я не видела в лесу. — Это обычный колодец, мадемуазель. Довольно улыбнулся Лаборош. Только очень глубокий. Если желаете, то можете посмотреть сами. Мы отправились в лес все вместе. Поехала даже Летти, которая была страшной домоседкой. И в срочном порядке из поместья прибыл граф Ланже. И мы действительно увидели колодец журавль с ведром, которым черпали воду. А неподалеку от скважины уже кипела другая работа. Там строили первую соливарню. В земле была вырыта яма, которую обложили камнями и глиной. Это было некое подобие печи. Сверху на эту яму поставили большой противень сковороду, а вокруг всего этого возвели деревянную избу. Поскольку материалы были заготовлены заранее, на строительство соливарни потребовалось всего несколько дней. На практике месье Карно занимался этим впервые, но он оказался неплохо подготовлен теоретически. Он даже сумел найти опытного мастера, который был родом из Валернии и имел представление, как нужно варить соль. И когда запустили первую пробную партию, мы, наблюдая за процессом, пробыли в лесу целые сутки. Именно столько времени потребовалось для получения первой партии соли. Из колодца вода поступала в солеварню по деревянному желобу. Она выливалась в сковороду, где ее требовалось постоянно помешивать. Мастер должен был постоянно следить за жаром в печи и регулировать огонь с помощью поддувала. «Тут нельзя, мадемуазель», — объяснял он мне, «допустить, чтобы соль подгорела или покрылась коркой». Все это происходило прямо на наших глазах. Вот раствор загустел, и мастер велел работникам собрать его с противня и положить на просушку. А сразу после этого на противень была залита следующая порция. Конечно, сами мы не удержались и попробовали соль еще до того, как она высохла. Вкус у нее был весьма специфический. «Это из-за большого количества примесей», — пояснил мастер. «Морская вода таких примесей не имеет, поэтому соль из нее по вкусу другая». И все-таки это была соль. и Ее можно было использовать в пищу. Месье Карно сказал, что нужно будет построить еще две или три соливарни. Одной скважины хватит, чтобы обеспечить их работой. Изначально я думала, что этот промысел будет приносить максимальную отдачу именно летом, но оказалось, что я была не права. — Все ровно наоборот, мадемуазель, — с улыбкой пояснил мне месье Карно. — Как раз зимой получить соль будет проще всего, особенно если зима будет морозной. Весной талые воды, а летом и осенью дождевая вода сильно разбавляют соляной растворы, и выпарить из него соль становится труднее. За всеми этими хлопотами я едва не упустила тот факт, что здесь, на делянке, Нинелла и Граф Ланже впервые оказались рядом. И оба были так поглощены рабочим процессом, что то ли действительно сами не заметили этого, то ли предпочли сделать вид, что не заметили. Но я была этому только рада. Наш проект с графом Ланже из инвестиционной стадии перешел в эксплуатационную.